Глава 17. Все не так, как видится. Утром я натыкаюсь на насмешливый взгляд Светаны. Меня словно ушатом холодной воды окатили. Она, получается, слышала нас ночью. У меня не получилось сдерживаться. Уж очень мил вас умело разжигал мою страсть. Некромант, как ни в чем не бывало, сидел у костра и ел кашу, приготовленную Светаной. «Что-то ты долго сегодня, рабыня!» Зло говорит наемница. «Я что, должна за тебя выполнять твою работу?» «Я не успеваю даже рот открыть, как за меня», — отвечает Мелвас. «А тебя здесь никто не держит?» Его спокойный голос накаляет атмосферу еще больше. «Ты сама к нам прибилась, так будь добра приносить хоть какую-то пользу!» Светана фыркает и порывается демонстративно встать. «Кэрри, чего стоишь? Садись, ешь!» Не обращая на попытки Светаны никакого внимания, зовет меня Милвас. Наемница делает вид, что усаживается поудобнее. «Итак, раз все успокоились, давайте решать, что делать!» произносит некромант. Моя рука, которая подносила к рту ложку с кашей, застыла. Светана напряглась, как гончая. Я предлагаю вызвать духа и узнать, где искать амулет повелителя мертвых. «А как же твой способ, где нужно три мага?» спрашивает Светана. «А разве у нас есть три мага?» Пристально глядя ей в глаза, вопросом на вопрос отвечает Милвас. Не знаю, что она прочла во взгляде некроманта. Только наемница судорожно сглатывает и ослабляет воротник на рубашке, который ей совсем не мешал. Ну, раз вопросов больше нет, и новой информации об амулете тоже никто не располагает, некромант опять выразительно смотрит на Светану, которая старается не встречаться с ним взглядами. «Я иду на кладбище», Выбираю подходящего мне покойника и провожу обряд. «А мы?» – спрашиваю его я. «А вы остаетесь в лагере и готовите ужин». Тоном нетерпящим возражений говорит вас «Завтра с утра едем дальше». «У кого ты собираешься спрашивать?» – решается спросить Светана. «Здесь поблизости я не видела поселений. Профессиональная тайна». Почти грубо отвечает некромант, тебе всего знать и не полагается. Я хочу пойти с тобой, набравшись храбрости, заявляет наемница. Нет, я же сказал, что хочу пойти один. Отмахивается от нее Милвас, не замечая, как хмурится наемница. Она до крови прикусывает губы. Что такого должен сделать Милвас, что наемнице жизненно важно находиться рядом? Не обращая внимания на страдания Светаны, Милвас подхватывает свой дорожный мешок и в полной тишине скрывается за деревьями. Даже сейчас он не счел нужным сказать мне, куда направляется, словно не было между нами этой ночи. Он же сказал, что истинность нашей пары связала нас прочнее уз брака. «О чем мечтаешь?» Зло бросает мне наемница. «Давай мой посуду!» Да пошевеливайся. Не тебе мне приказывать. Решительно даю отпор задиристой девице. Ты рабыня, вот и знай свое место. Она угрожающе надвигается на меня. Думаешь, если согреваешь постель некроманта, так это дарует тебе безопасность? От нее веет бедой. Светана перестает закрываться. Она сейчас напоминает мне милваса на том невольничьем рынке. Та же аура смерти, обволакивающая фигуру. «Так ты не наемница?» – поражаюсь я. «Поразительная догадливость!» – смеется Светана. «А кто ты тогда?» Внутри меня все дрожит от страха. Не думаю, что если она прицепилась к нам, словно репей еще на постоялом дворе, то это было чисто из желания помочь нам. Помощи как раз от нее было мало. «Глупая курица, я тоже не некромант!» Светана кривит губы в презрительной улыбке. «Чего-то подобного я и боялась!» Светана не обращает больше на меня внимания, она что-то ищет в своих вещах. Достав какую-то вещицу, прячет ее в карман и направляется в ту же сторону, что имел вас. «Ты куда?» «Кидаюсь я за ней следом!» «Не твое дело!» Отмахивается она от меня. Я не отстаю от нее, дышу в затылок. Света резко разворачивается и шипит мне в лицо. «Твое дело горшки драить, да милваса ублажать». Во все глаза я смотрю на злобную гримасу, исказившую красивое лицо бывшей наемницы. «Ты что, злишься на меня из-за хозяина?» Я настолько поражена, что у меня это даже в голове не укладывается. «Какое твое дело?» Она не говорит, а шипит, как змея. «Мне становится страшно. Ее глупая зависть ко мне ненормальна. Милвас взрослый мужчина и сам выбирает себе женщину. Неужели Светана думает, что я его соблазняла?» «Это какая-то глупость!» «Все же решаюсь сказать я. Хозяин сам решает, с кем ему проводить время». Светана, испепелив меня взглядом, Направляется в сторону, куда ушел Милвас. Я плетусь за ней, стараясь не привлекать ее внимания. Она не плутает, а точно знает, куда идти. Меня это настораживает. Мы доходим до древнего капища. Вокруг поляны стоят грубо выструганные боги. В середине капища стоит некромант и что-то шепчет. Светана подкрадывается к капищу, сжимая что-то в руке. Милвас проводит обряд, ничего не замечая вокруг. Он все-таки знал о том, где спрятан амулет, бормочет некромантка и начинает вносить свои плетения в заклинание Милваса. Я же влила немного своей силы в его заклинание. Милвас словно не заметил наших корректировок его заклинания. В светящемся кругу парит дух мужчины в старинной одежде. Я предполагаю, что он хранитель капища. Слышала я о таких. От бабушки. Что он рассказывает некроманту, нам не слышно. Проклятый некромант поставил полок тишины. Злится Светана и оборачивается ко мне. Ее глаза расширяются от ужаса. Я тоже оглядываюсь, и волосы становятся дыбом. Кажется, она не ожидала такого ошеломляющего эффекта от внесения изменений в заклинание некроманта. Чего она хотела добиться, я не знаю, но явно не этого. Некромантка паникует, растерянно смотрит на меня и кричит. «Какого хрена ты полезла к нам? Смотри, что ты натворила!»